Ночь свищет, и в пожары млечной, в невероятные края, проваливаясь в бездны вечные, идет по звездам мысль моя, как по волнам во тьме где манит Господа рука растрепанного серебристого скользящего ученика. 2 сентября 1923 года.